Глава 13. Бегство Кот Мы бежали от Сафи со всех ног. Не очень красиво, зато очень эффективно. Правда, до выхода из этого туннеля у меня еще оставались опасения, что нас смогут накрыть, зажав с двух сторон. Но, видимо, у этой дамочки с костяной маской нашлись другие, более важные дела. Ну, или же оказались слишком короткие руки. Впрочем, неважно. Главное, что мы выбрались, и отбежав подальше от кристального спуска и устроив привал в одном из тупиков, наконец-то смогли выдохнуть. «Кот, что это было?» «Что?» «Нас всех убили, твой план провалился, а мы умерли, мы же почувствовали смерть. А та боль, через которую мы смогли вернуться обратно?» «Они смогли?» «Кажется, все эти люди, что сейчас собрались тут и смотрят на меня с негодованием и вызовом, Не понимают, кто именно их спас. Впрочем, это даже хорошо. Это поможет мне помнить, что здесь нет друзей, нет семьи. Рядом есть только совершенно чужие мне люди. Мой ресурс, что поможет мне. Ну и, возможно, и им самим тоже выжить. Молчать! Я рявкнул так, что аж уши немного заложило. Кто-то другой на моем месте, возможно, начал бы рефлексировать, страдать, размышляя о природе людей. Так вот. Я не собираюсь тратить время на эти глупости. Они оказались недостаточно умны, чтобы разобраться в произошедшем, так я просто ткну их носом в их же тупость и спокойно пойду дальше». «Но...» — Олеся попыталась возразить. «Молчайте слушать меня!» Я оборвал девушку без всякого сожаления. «Наш враг обладает силой князя. Одно его слово — и вы умираете, одно мое — и вы можете вернуться назад». Если кто-то против сопутствующих ощущений, могу все оставить, как было. Я, как вы, возможно, слышали, не боюсь грязной работы и готов лично вернуть все на круги своя. Стою, молчу, жду реакции. Прости, мы просто не так поняли. И мне не особо больно было. Спасибо, кот. Ну вот, если людям все объяснить, пригрозить смертью и показать, что ты сильнее... Они вполне способны все очень быстро понять и усвоить. И почему некоторые не верят, что в враждебную аудиторию порой можно переубедить? Впрочем, видимо, они пытаются использовать только слова, а на мой взгляд, это несколько устаревший подход. «Я не закончил!» Легкий гул в толпе тут же затих. «Скорее всего, нам еще придется встречаться с Софи или другими людьми из-за грани». «Поэтому я хочу сделать кое-что, что поможет нам всем выжить. Снова убьешь нас!» Новый крик и атмосфера воодушевления от моих слов начала сменяться неуверенностью и страхом. «И кто же у нас такой смелый?» Я внимательно осмотрел самого обычного парня, дрожащего с ног до головы, но все равно сделавшего шаг мне навстречу. «Обидно!» Похоже, даже у самых удачных технологий переговоров, таких как страх и давление силой, бывают сбои. «Из чего ты решил, что мне это нужно, Сергей? Сергей Шилов?» Я повторил имя парня, пытаясь вспомнить, не пересекались ли мы раньше. А то обычно такое неприятие без причины невозможно, а значит, нужно просто ее найти. «А я видел, как ты действуешь!» «Мой брат был среди воинов свободных городов, когда ты сбежал, позволив Семину устроить погром среди надгробий твоих союзников». «Странно, не помню такого. Видимо, кое-кто интерпретирует прошлое так, как ему удобно. Ведь теперь же ни в чем не убедить такого человека. Впрочем, ярый противник для осознания возможной альтернативы и простоты управления моим отрядом может даже пригодиться». «Если сейчас отказаться от спора и перевести этот разговор просто в вопрос веры, тогда те, кто выберут меня, уже не отступят из-за какой-нибудь мелочи вроде принципов или справедливости, просто потому что не захотят признавать свою ошибку. Впрочем, надеюсь, поводов для этого у них будет не очень много». «Что ж, я тебя услышал». Я кивнул Шилову и посмотрел на остальных членов своего отряда. Вы можете поверить ему и попробовать спастись без моей помощи, либо все же взглянуть правде в глаза и начать выполнять мои приказы. Все молчат, вот ты хорошо. Олеся, подойди сюда. Девушка вздрогнула. Все же то, как я отмахнулся от ее попытки выступить с обвинениями, ее задело, но выполнила мой приказ. Держи. Я сделал из крови Кейси еще одно оружие, меч, и передал его своей давней напарнице. Зачем? Олеся приняла оружие и с легким удивлением покрутила его в руке. Сейчас будем делать тебя немного князем, вернее, княгиней. С этими словами я подошел к одному из охотников победнее и вытащил у него из-за пояса меч. Ага, самый обычный, без каких-либо усилений. Атака даже меньше сотни. В общем, подойдет. Сейчас я тебя ударю этим убожеством, попробовав перерубить шею а тебе надо будет просто остановить мою атаку, поняла?» Олеся сосредоточенно кивнула, и я, не став терять время, тут же на нее замахнулся, добавив во взмах этой железякой небольшое усиление словом «князя» — «звон мечей». Олеся отступила на шаг, но клинок в ее руках, закаленный кровью хозяина, смог выдержать атаку своим простейшим собратом, несмотря ни на какое вмешательство высших сил. «Все, как я и думал». Слово «не всесильно», оно не может кардинально изменить мир. И теперь я вроде бы сделал для Олеси то же самое, что и князь демонов, когда открыл для меня путь к своей силе. Ваш прогресс на пути князя уменьшен на одну десятую процента, до 16,1%. процента. Да, лично у меня все списалось, а как у Олеси? Ну что, я посмотрел на девушку. У меня открылся путь к князя. Та ошарашенно уставилась на меня. «Все верно, и теперь в случае столкновения с врагами из-за грани тебя будет совсем не так просто убить». Я потрепал Олесю по плечу, а потом медленно забрал у нее меч. «Следующий. Я действительно собрался немного потратить набранные очки князя. С одной стороны, безумно жаль, на весь отряд уйдет почти пять процентов силы, но с другой — это не потеря, это вложение». С сильными помощниками, когда рядом будет кому меня прикрыть, кому принять на себя удар врагов, мои шансы на выживание сильно возрастут. А пять процентов. Эти я набрал за десять минут, убив небольшую кучку боссов. Уверен, что за время наших странствий в аду я еще успею все наверстать. Главное, чтобы этого хватило для того, что, как я задумал, будет нашим следующим шагом».